Судьба Вокруг Каэль постепенно стала формироваться красная аура, о которой Сусу ее предупреждала. Красная энергия не отражалась в зеркале, поэтому девушка не могла ее видеть, хотя присутствие магической бусины ощущалось острее, чем когда-либо. Сегодня она тренировалась контролировать свое тело, используя ее силу. Сусу указала на вершину горы и велела Каэль принести белый флаг. «Он же так далеко! Как я его принесу?» Возмущалась девушка. Сусу продолжала заставлять ее выполнять задачи, которые на первый взгляд казались невозможными. Каэль теперь поняла, почему истинные Ихо так любили бегать. Внутри их тела бурлила мощнейшая энергия. Так что девушка вернулась с влагом уже буквально через мгновение, пробежав три километра. «Вот, держи!» Каыль отдала белую ткань Сусу. Хотя она и бежала невероятно быстро, но совершенно не устала, даже дыхание не сбилось. «Не верится. Как такое может быть? Теперь ты хотя бы похожа на Ихо». «И это еще не все, на что способна бусина», — с воодушевлением сказала Сусу. Кайля это все казалось потрясающим сила бусины настолько велика что с нею открываются совершенно невероятные возможности не страшны никакие высоты а ведь раньше она боялась даже аттракциона лодка викингов к концу их тренировки начался дождь хоть до этого погода была солнечной это же лисий дождь сказала каэль девушки переглянулись и улыбнулись в корее лисьим дождем называют мелкий дождь в солнечный день по легенде Небо плачет о том, что леса выходит замуж. В некоторых районах считается, что такой дождь идет, когда плачет леса демонку Михо. Тогда Сусу предложила немного передохнуть в пещере. Говорят, когда наблюдаешь за дождем из пещеры, чувствуешь особый уют. Они зашли внутрь и сели на камни. Сусу, почему ты не живешь в Корее? Раньше Каэли представить не могла, что будет столько времени проводить с ней. Оказалось, что та обычно бывает в Корее всего несколько дней в пару-тройку десятилетий. Хотя их уже вот повсюду, в основном они остаются в этой стране. Но только не сусу. Хочу найти свою любовь. Любовь? Ты когда-нибудь была влюблена? А что, не похоже? Сусу сказала, что она испытывала уже все, кроме смерти. Так получается, ты тоже сбежала. Увы, любовь Ехо имеет свой срок. Лисица не может раскрыть свою личность, и когда влюбляется, ей рано или поздно приходится оставить возлюбленного. Каиль часто слышала истории о Ехо, сбежавших от своих любимых далеко-далеко. «Мне это все надоело, и я ушла. Когда он стал намного старше, я больше не смогла любить его», — сказала Сусу. «Тогда это не настоящая любовь. «Почему?» «Любовь — это то, что ни при каких обстоятельствах не меняется». Сусу усмехнулась и ответила. «Тогда что насчет тех, кто ушел, как только узнал нашу истинную сущность? Разве они нас не любили?» «Ну...» Каэль замешкалась. «Что же такое любовь?» «Она приходит и уходит, но мы не можем не замечать те моменты, когда действительно были счастливы». «За свою жизнь я поняла одно. Неизменно только мгновение, в котором мы живем. И не стоит верить пустым словам. Теперь я ищу того, кого могла бы полюбить». Сусу произносила эти слова со странной грустью в голосе. Но сину — особенный». Даже после того, как он узнал, что я на самом деле ехо, я не перестала ему нравиться. Так будет и дальше. Каэль рассказала Сусу о том, как парень сравнил ее с Розой. И ее лицо тут же покраснело. Так происходило всегда, когда она думала о нем. «Тебе, похоже, действительно очень нравится этот мальчик». Девушка слегка кивнула. После встречи с Сину она впервые испытала благодарность за то, что осталась жива. Она хотела и дальше жить рядом с ним. «Дождь закончился. Пойдем! предложила Сусу. Каэль встала и пошла за ней. Ихо двигалась неспешно и грациозно. Ее длинные волосы развивались на ветру, а жесты были изящны. Каэль непроизвольно пыталась подражать походке лисицы. Казалось, что они за это время и вправду стали немного ближе. Красная аура становилась все ярче, и в доме Сусу появлялось все больше Яхо. Наконец, стало понятно, почему та переехала в такой огромный дом. Разбросанные по всему миру Ихо планировали собраться все вместе, чтобы защитить свои бусины от племени тигров. Ведь так для каждого гораздо безопаснее, чем оставаться в одиночку. Вокруг виллы простирался защитный барьер, поэтому тигры не смогли бы попасть внутрь. Но он мог ослабнуть, если к нему подойдет весь вражеский клан. Взгляды Ехо задерживались на Каыль. Это у нее исконная бусина. Почему именно она? Звучал шепот. Конечно, девушка слышала все, что говорили за ее спиной, но делала вид, что не замечает ни косых взглядов, ни едких комментариев. В поисках Сусу Каэль обошла первый и второй этажи, даже поискала в саду, но нигде ее не нашла. Неужели та еще не проснулась? Вчера вечером ворчала. Просила свою ученицу не проспать. Тогда девушка вошла в дом и поднялась по лестнице на третий этаж, где находилась комната Сусу. Между вторым и третьим этажами Каэль увидела еще одну белую дверь без ручки. Сусу нравится белый цвет. Она оттолкнула дверь рукой, но та не открылась. «Как же туда попасть?» Когда Каэль сказала, что хотела бы подняться на третий этаж, хозяйка комнаты ответила, что никто не может туда войти, кроме нее самой. Девушка обратилась в Сусу, но, как и ожидалось, дверь это не обманула. «Неужели и правда только она может открыть эту дверь?» Каэль вернулась к своему прежнему облику, развернулась и стала спускаться по лестнице. «Значит, только Сусу или Душа могут пройти туда?» Тут она задумалась о трёхэтапной технике перевоплощения, которая учила ее Сусу. На третьем этапе ты можешь исполнить любую свою фантазию. Он был доступен только истинным ихо, но хозяйка дома велела продолжать практиковаться, так как Каэль с её исконной бусиной также имела шансы на успех. Но ей пока такое превращение еще не удавалось. Она закрыла глаза и представила, как стирает свое тело и тут же прошла через дверь в бестелесном состоянии. Каэль усмехнулась. Наконец ей удалось. Было любопытно, что скажет Сусу, когда увидит ее. Вдруг у нее закружилась голова, и девушка тут же приняла прежний облик. Этот этап определенно забирал гораздо больше энергии, чем первые два. Планировка третьего этажа мало чем отличалась от второго. Но почему же это место кажется таким знакомым? «Будто бы она здесь уже была». «Где я это видела?» Каэль открыла большую дверь рядом с лестницей. В комнате на кровати лежал Сину. От удивления девушка сделала несколько шагов назад. «Почему он здесь? Как такое может быть?» В ее голове начал складываться пазл. Сусу с такой легкостью ей манипулировала. Сказала, что Сину будет спать, что с ним все в порядке. «Конечно, она говорила уверенно, ведь сама его и похитила!» «Как ты здесь очутилась?» Воскликнула только что вошедшая Сусу, бросившись к Каэль. Та обернулась. «Я не верю своим глазам! Ты говорила, что его похитил клан Тигров!» «Извини, но это был единственный способ тебя вернуть». Каэль жалела о том, что поверила Сусу. «Как же глупо!» «Она жила здесь, не зная, что Сину заперт в этом же доме!» «Ты меня обманула! Я тебе этого не прощу!» Каэль тут же подошла к кровати и разбудила друга. Подумав об усине, она прошептала. «Вставай!» Парень приоткрыл глаза, а затем снова закрыл. Он потерял много сил. «Не волнуйся, Сину!» Он не мог контролировать свое тело и, возможно, был еще под заклинанием Сусу. Каэль подняла его и, поддерживая под руку, пошла прочь. «Не уходи, пожалуйста!» — взмолилась Ехо. Когда она попыталась приблизиться, Каэль тут же создала энергетический щит. Едва Сусу коснулась его, и ее отбросило сильной волной. Каэль сурово посмотрела на лисицу. «Не подходи! Если приблизишься хоть на шаг, я тебя просто так не отпущу!» Каэль ушла из дома Сусу, забрав с собой Сину, который все еще не мог прийти в себя. Она мучилась вопросом, что случится, если он не сможет проснуться. «Сину, пожалуйста, приди в себя». Девушка села, положив его голову на свои колени и подула ему на лицо. Красная энергия медленно переместилась к нему. Совсем скоро Сину открыл глаза. «Каэль, я так переживал, что ты не пришла в школу. Он не помнил ничего после того момента, когда встретил Сусупер, воплотившуюся в Каэль. «Сину, послушай меня, только не удивляйся сильно». Она рассказала, что произошло. Сину спал уже довольно давно. Сейчас кто-то из их, обратившись в него, живет его жизнью. И «Если ты сейчас вернешься домой, то сменщик больше не появится». Парень по-прежнему ничего не понимал, но Каэль решила не объяснять дальше рождая за бусин должна закончиться мне так жаль сину это все из за меня каиль ты в порядке тебе ничего не угрожает угу <свят> ну хорошо мне достаточно знать что с тобой все нормально и он расплылся в улыбке Каиль спокойно посмотрела на него сину это не я сделала с тобой «Я не смогу простить Сусу за то, что она так тебя использовала». Увидев, что другу стало лучше, девушка отвезла его к себе домой. Он отпустил ее только после того, как она пообещала, что скоро вернется. «Куда же теперь ей идти?» С каждым шагом она наполнялась энергией, тело словно загоралось пламенем. Поднявшись на ближайшую гуру, девушка продолжала бежать, чтобы выпустить энергию. Она отчетливо чувствовала бусину. И прежде чем Каэль это осознала, тело и душа словно бы слились с ней воедино. «Почему именно я?» «Зачем Рен отдала исконную бусину ей, той, в ком течет кровь тигра? Может, это была попытка обеспечить мир? Какой выбор теперь предстояло сделать Каиль? Затем девушка отправилась к Юджон. Конечно, та очень удивилась этому внезапному визиту. Окружавшей лисицу красное сияние было невозможно пропустить. Такого алого цвета Юджон раньше никогда не видела. Это была уже не та Каэль, которую все знали. Она стала сильнее. «Давай вместе закончим эту вражду», — сказала она, глядя прямо в глаза Юджон. Наступила ночь, когда все люди смотрели на небо в ожидании уникального природного явления. В этот день должна была появиться супер-луна. Самая масштабная из полнолуний. Тогда же планету ждали еще несколько явлений. Второе полнолуние, когда появляется голубая луна, что случается лишь раз в два года и семь месяцев. И кровавая луна, которая кажется алой из-за полного лунного затмения, когда она полностью закрыта тенью Земли. И вот, когда опустилась кромешная тьма, такая, что казалось, будто сама Земля остановилась, они начали наступление. Клан тигров произнес заклинание, чтобы разрушить барьер Ехо. Впереди держали оборону сильные Ехо, посередине были молодые, а в самом конце — как старые, так и юные. Все сражались с кланом тигров, словно обладали одним разумом и единой волей. Когда в барьере появилась дыра, тигры хлынули через нее. Стражи в передних рядах бросали синие флаконы и пытались остановить врагов силы водной стихии. Но вскоре самые крепкие из нападавших бросились на молодых Ехо. Одолеть тех, кто долго тренировался и изучал боевые искусства, а также магию специально для борьбы за исконную бусину, было непросто. Хью почти победил одного из них. Сигр, который был гораздо больше него, нанес мощный удар. Так что тот отлетел и сломал руку, а затем нападавший снова накинулся на слабых противников. В этот момент Хью бросил в его сторону белый флакончик. Виноградная лоза живым щитом окружила юного Ихо и спасла от неминуемой смерти. Тогда тигры нацелились на старых и опытных. Бабушка попыталась заблокировать приближающихся врагов огнем, бросив красный флакончик, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить их и не пострадать самой. Оставленная в задних рядах, Каэль шаг за шагом продвигалась вперед, все ближе и ближе к тиграм. Она с первого взгляда узнала про родительницу клана, отдававшую приказы. Помню также узнала в Каэль свою внучку. «Ты должна была умереть давным-давно». «По-твоему, никогда не будет!» «Остановитесь сейчас, пока не появились новые жертвы!» Каэль пыталась убедить мне, но та не слушала. «Сегодня мы вас уничтожим и заберем исконную бусину!» Повсюду корчились тигры, пораженные красными флаконами Ихо, но остальные продолжали атаки. Сусу подошла к каиль создала новые энергетический щит и закричала «Сейчас! Избавься от них всех! Используй магическую бусину!» Девушка покачала головой «Я не могу так!» Чего на самом деле хотел Орион? Вероятно, дело было не только в примирении кланов Все тело Каэль пылало от жара, словно пламенем горело ее сердце Она увидела Юджон, стоящую рядом с тиграми. Ее взгляд будто говорил «Давай, сейчас!» Каэль кивнула и закрыла глаза. Она почувствовала бусины ее Джон. «Я должна положить этому конец!» Красная аура, окружавшая девушку, становилась все больше, пока, наконец, не поглотила всех Ехо и тигров. В этот момент все замерли. Бусины говорят. Каэль открыла рот. «Слушайте, Ихо и тигры! Вы больше никогда не посмеете присвоить чужие бусины! А если решитесь, в тот же миг бусины поглотят вас, и ваше тело исчезнет!» Внутри Каыль отозвался звук собственного голоса. Он распространялся от бусины к бусине и проник в каждую из них. «Исконная бусина даже могущественнее, чем казалось!» «В жилах Каэль не просто течет кровь тигра. Она может управлять их бусинами». Она подтвердила это, встретившись с Юджон. Только сейчас Ехо поняли, почему Рен отдала первоначальную бусину Каэль. Это было не совпадение. Это была судьба. Бусины внутри оборотней начали двигаться и подниматься в воздух, а Ехо и тигры один за другим падали на землю. Каиль пришлось потратить гораздо больше энергии, чем когда она тренировалась ощущать бусины и Джон. Энергетическая аура, окружавшая девушку, постепенно затухала. Кайль показалось, что она слышит голос Рён. «Как ты?» «Держись. Еще немного. Еще чуть-чуть». В конце концов, достигнув предела возможностей, она все же потеряла сознание и рухнула на землю. Так и завершилась война за исконную бусину. Отданный с ее помощью приказ был выжжен на бусинах Ехо и тигров. Когда тигры очнулись и пришли в себя, то покинули территорию лисиц. Проснувшись, Каэль никого вокруг не обнаружила. Рука Хью была полностью забинтована, но выглядел он хорошо. Все Ехо, включая бабушку и маму, были в безопасности. Девушка не спросила, чем закончилась война. Она все видела, не видя, и слышала, не слыша. Один из младших Ехо подошел к ней и произнес. «Спасибо тебе, Каыль!»